Глава четвертая. Сражение в Ивнике. Утром следующего дня рыжие карлики стали появляться все чаще и чаще. Их треугольные глаза сверкали гневом, ярость заставляла сжиматься их челюсти. Они издали потрясали своими рогатинами и копьями, делая вид, что пронзают врага, убивают его, разламывают ему череп и вспарывают живот. Нагромоздив новые кучи ветвей, которые они время от времени поливали водой, они двигали эту массу по направлению к гранитному гребню. Солнце было уже высоко, когда человек без плеч выскочил из-за прикрытия и с радостным воплем замахал руками. Над болотом раздался ответный крик. На берегу болота, на большом расстоянии, у ламры увидели человека, как две капли воды, схожего с тем, которого они подобрали. Он стоял на краю тростниковых зарослей. В руках у него было какое-то незнакомое оружие. Карлики тоже заметили его. Они тотчас же снарядили отряд для преследования незнакомца. Но человек уже исчез в камышах. Нао, пораженный этим странным зрелищем, продолжал рассматривать местность. Ему видны были карлики, рыскавшие вдоль берега по камышам, но малу-помалу... Все они скрылись из виду, и над болотом воцарилась полнейшая тишина. Через некоторое время двое из преследователей вернулись в стан карликов, но сейчас же, в сопровождении целого отряда, снова пустились в погоню. Нао понял, что произошло какое-то значительное событие. Человек без плеч был, по-видимому, того же мнения. Нао неотрывно следил за действиями отряда карликов, издавая временами какие-то отрывистые возгласы. Таинственные события быстро развивались. Еще четыре отряда карликов вышли из лагеря и скрылись в зарослях болота. Наконец, между Ивами появились человек тридцать мужчин и женщин с длинными головами и узкими туловищами. Это были люди из племени Вахов, к которому принадлежал и человек без плеч. Рыжие карлики окружили их с трех сторон. Началась битва. Вахи метали дротики не просто руками, а с помощью какого-то предмета, который у ламры никогда не видели и о котором не имели ни малейшего представления. Это был толстый пруд из дерева или кости с крючком на конце. Дротик, брошенный при помощи этой палки, летел гораздо дальше, чем брошенный просто рукой. В первый момент... Карлики потерпели поражение, многие из них были перебиты. Но пополнение подходило непрерывно и со всех сторон, даже из-за укрепления, расположенного против Нао и его товарищей. Бешеный гнев охватил рыжих карликов. Они кидались в бой с пронзительными криками. Осторожности, которую они проявили в отношении уламров, как не бывало. Быть может потому, что люди без плеч были им знакомы и они не боялись вступить с ними в рукопашную схватку, а быть может потому, что их возбудила давнишняя вражда. С первого же момента боя Нао принял твердое решение, которое он даже не успел как следует обдумать. Его толкали в бой какая-то сила, таившаяся в недрах его существа, отвращение к длительному бездействию, и особенно сознание, что победа рыжих карликов может стать его собственной гибелью только одно обстоятельство заставляло его колебаться. Как быть с огнем? Покинуть его? Клетки будут мешать в бою и, конечно, сломаются, но ведь с победой придет и огонь, а за поражением все равно последует смерть. Выждав подходящее мгновение, Нао дал сигнал, и уламры с криками покинули свое убежище. Их встретили дротиками, но воины быстро добежали до укреплений противника. Там они нашли человек 10-12 карликов, вооруженных рогатинами. Нау метнул в их гущу копье и дротик и взмахнул палицей. Трое карликов упали замертво, еще прежде чем нам и Гав успели увязаться в свалку. Но рогатины противника действовали с необычайной быстротой и ловкостью. У ламры получили ранения, правда легкие, ибо удары были слабые и наносились издалека. Три палицы яростно отбивались. Увидев, что упали замертво еще несколько воинов, и что на помощь у ламрам спешит человек без плеч, карлики обратились в бегство. Нао уложил еще двоих, остальным удалось ускользнуть в камыши, но он не стал их отыскивать, горя нетерпением присоединиться к вахам. Тем временем в Ивнике началась рукопашная схватка. Только нескольким воинам из племени Вахов удалось вырваться из свалки. Спрятавшись в безопасное место, они продолжали метать дротики при посредстве своих крючковатых палок. Но положение остальных было безнадежным. Карлики сражались с неослабевающей яростью и подавляли Вахов своей численностью. Казалось, карликам была уже обеспечена победа, Только чье-нибудь сильное вмешательство могло вырвать ее у них. У Уламры это отлично понимали, и что есть мочи бежали на помощь к людям без плеч. Когда они приблизились к полю битвы, двенадцать рыжих карликов и десять мужчин и женщин из числа их противников уже валялись мертвыми. Голос Нао раздался как рычание льва. Все его существо было сплошным комком ярости. Огромная палица его без разбора крушила черепа, спины и груди врагов. Хотя рыжие карлики и страшились его силы, все же они не думали, что она может быть столь грозной. Прежде чем они успели оправиться, нам и Гав в свою очередь налетели на них, в то время как Вахи, ободренные неожиданной подмогой, начали обстреливать карликов своим странным оружием. Воцарился полнейший беспорядок. Часть карликов пустилась бежать, но остальные, по приказанию вождя, сгрудились в кучу, ощетинившись рогатинами. Наступило нечто вроде передышки. Вахи, в противоположность карликам, прятались в ивнике. Так как они предпочитали пользоваться метательными снарядами, то считали лучшим оставаться под прикрытием. Снова засвистели дротики. Те из вахов, кому не хватало оружия, собирали камни и бросали их при помощи своих снарядов. Нао, подобрав валявшиеся на земле копья и дротики, швырнул их в противника, а затем тоже стал осыпать их камнями. Карлики поняли, что они погибнут, если не перейдут в рукопашный бой. Они бросились в атаку, но встретили пустое место. Вахи успели отступить. Если бы они были так же подвижны, как у ламры, нагнать их было бы невозможно, но их длинные ноги были слабы и медлительны. Противники преследовали их поодиночке, преимущество опять оказалось на стороне карликов. Победа снова склонялась на их сторону. Нао, державшийся в стороне от свалки, пристально следил за ходом битвы. Предводителем рыжих карликов был коренастый человек, седой, с огромными зубами. Нао решил его убить. Пятнадцать воинов окружили вождя. Мужество, более сильное, чем страх смерти, выпрямило высокую фигуру у Ламра. С ревом зубра кинулся он в бой, все рушилось под его могучей палицей, но возле старого вождя ощетинились рогатины. Преграждая путь и нанося раны уламру, Нао удалось их отбить, Прибежали на помощь другие карлики. Тогда, позвав своих товарищей, сделав необычайные усилия, Нао опрокинул преграду и расколол, как орех, крепкий череп вождя. Подоспевшие нам и Гав пришли на помощь Нао. Рыжие карлики дрогнули. Потеряв вожака, они почувствовали себя покинутыми. Смешавшись, они бежали без оглядки к родным землям, озерам и рекам, к своей орде, откуда они черпали храбрость и где надеялись снова ее обрести.